Глава четвертая. Осознание. Клавдия Маслова. Две недели спустя. Поднимая на руки сына, я непрестанно вороковала, смакуя каждый момент своего нечаянного материнства. «Вот так. Иди к маме, Стефан. Кто мой сладенький малыш? Вот он, мой дорогой котенок!» — щебетала я, не обращая внимания ни на кого. В сторонке стояли привычные мне надзирательницы. Две женщины среднего возраста в одежде прислуги. На все мои предложения найти себе более полезное дело, чем торчать возле меня, я всегда получала сдержанный ответ, что это приказ герцога. Ну, раз приказ, кто я такая, чтобы спорить? К тому же эти дамы были весьма полезны в быту. Например, когда нужно было набрать ванну мне, или специальную серебряную купель для Стефа. Ещё они приносили еду три раза в день и чай со сладостями по запросу. С последним я не увлекалась, но и не забывала о том, что я теперь кормящая мать. За 14 дней в моей голове только сейчас потихоньку начало укладываться то, что всё происходящее — это не затянувшийся сон, а самое настоящее попадание. Да, читала я такую книжку. Брала у старшей племянницы, когда нечего было почитать в поезде. Первое время я боялась засыпать, опасаясь, что проснусь снова одна в своей пусть уютной, но пустой двушке в спальном районе столицы. Но дни шли, а я все еще была тут. В роскошных апартаментах не менее шикарного белокаменного особняка которым мне удалось рассмотреть во время коротких прогулок в парке на свежем воздухе, куда нас сопровождали бессменные помощницы. Дверь за моей спиной хлопнула, но я продолжала укачивать сына, не обращая внимания на это. К нам довольно часто кто-нибудь заходил. Например, горничные с перекатным столиком, наполненным снедью. Другие девушки, отвечавшие за чистоту в комнатах, Изредка заглядывал Дрейк Бекур, какой-то там родственник моего монструозного супруга. Кстати, сам Кайран Делегар к нам пока не являлся, хотя и обещал. Имя своего мужа я осторожно выпытала у служанок, ханты, элиты. Больше ничего полезного я не узнала. Девушки не особенно охотно общались со мной и вообще вели себя несколько странно. Не знаю, какой была настоящая Клаудио Деллигар, но ко мне все относились настороженно и с явным недоверием. Из-за этого у меня сложилось мнение, что девица, чье роскошное тело досталось мне за неизвестные заслуги, была то еще лярвой. Кстати, друг Кайрана выглядел как вполне обычный, но красивый мужчина. Высоченный, мощный, рыжий зеленоглазый, ни чушуи, ни хвоста, ни рогов. Никогда не любила рыжих мужиков, а этот экземпляр был прямо-таки интересным, но с чистой эстетической точки зрения. Наставлять вторую пару рогов вынужденному супругу я не собиралась. И вообще у меня были заботы поважнее. «Мой сын!» На мои вопросы о муже Дрейк пояснил, что лорд заболел. Интересно, чем болеют чешуйчатые и рогатые мужики в этом мире? Но подробности мне никто не озвучил. В пользу того, что я все-таки не на земле, говорила многое. Например, наличие магии, которую повсеместно использовали как в быту, так и в строительстве, артефактах и прочем хотя о том самом прочем я могла только догадываться. Почитать книги, которые мне по запросу принесли из библиотеки, времени пока не было. Еще примечательным отличием Эйтерры были два ночных светила — Глория и Хар. Новый мир был весьма похож на наше средневековье, но выгодно отличался от него чистотой, уровнем медицины и вполне удобной модой в одежде. Платье было принято носить длинные в пол, но без пышных подъебников, кринолинов, корсетов и прочих извращений. «Доброе утро, Клодия!» — раздался за моей спиной низкий уверенный голос герцога-делигар. Я так увлеклась своими мыслями, что совсем забыла о посетителях, поэтому невольно вздрогнула, прежде чем обернулась к лицому к вошедшему. «Доброе утро, лорд Легар», — тихо произнесла я, стараясь не мешать засыпающему ребёнку. «Теперь, когда я знала, что герцог не опасен для нас, я могла себе позволить посмотреть на него иначе. Да, чёрная чушуя на щеках и рога — это немного экстремально для меня, но про хвост я вообще молчу. Но если оценивать чисто человеческие черты, мой муж был очень красивым мужчиной. Кстати, по внешнему виду лорда было сразу заметно, что он на самом деле болел, а не ударился в запой из-за рождения наследника. Черные отливающие бронзы рога выглядели какими-то покоцанными, лицо заметно осунулось, под глазами залегли тени. В остальном мужчина был аккуратно причесан Одет в строгий чёрный камзол по местной моде. «Рад видеть, Клоудия, что твоя память снова нашлась, раз ты вспомнила моё родовое имя». «Решила сменить тактику?» «А откуда этот подчёркнутый официальный тон?» «Так ты ко мне обращалась только в первые дни знакомства», почему-то раздражённо произнёс брюнет. «Ну, моя память и правда не терялась». Просто в ней не было вот этого всего, включая беременность, экзотического супруга. А как я обращалась к вам в последнее время, задала я нейтральный, как думала, вопрос. Ну, например, обзывала меня выродком или рогатым уродом. Еще сильнее помрачнел герцог. Прошу прощения за свое... М, поведение. Беременность сильно сказывается на женщинах. «Гормоны и все такое?» — немного смущенно пробормотала я. «Да уж, неловко получилось. Пусть это не я грубила собственному мужу, но все равно было неприятно, что моя предшественница была такой хамкой». «Хорошо», — подозрительно сощурив голубые глаза, произнес супруг. «Раз сегодня ты не собираешься биться в истерике от моего присутствия, то я хотел бы поддержать сына». «Дай мне Стефана Клаудия, пожалуйста», — попросил Кайран.